О, я гордо переносил свою бедность. Кто предугадывает свое прекрасное будущее, тот ведет нищенскую жизнь так же, как невинно осужденный идет на казнь. Ему не стыдно. Возможность болезни я предусматривать не хотел. Подобно Акелине, я думал о больнице спокойно. Ни минуты не сомневался я в своем здоровье. Впрочем, бедняк имеет право слечь только тогда, когда он умирает. Я коротко стриг себе волосы до тех пор, пока ангел любви или доброты, но не стану раньше времени говорить о событиях, до которых мы скоро дойдем. Заметь только, милый мой друг, что, не имея возлюбленной, я жил великой мыслью, мечтою, ложью.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 Интриганы, богатые словами и лишенные мыслей, шныряют повсюду, поддевая на удочку дураков, влезают в доверие у простофиль. Одни изучают, а другие продвигаются. Те скромные, эти решительны. Человек гениальный таит свою гордость. Интриган выставляет ее на показ. Он непременно преуспеет».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 которая поливала нас Турции, или же у чердачного окна с полусгнившую рамой молодая девушка, не подозревая, что на нее смотрит, занималась своим туалетом, и я видел только прекрасные ее лопы, длинные волосы, приподнятые красивой белой рукой. Я любовался хилой растительностью в восточных желобах, бедными травинками, которые скоро унесет ливень.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 Не выразив никакого удивления, она выбрала ключ, отвела меня в мансарду и показала комнату с видом на крыше и на дворы соседних домов, где из окон были протянуты длинные жерди с развешенным на них бельем. Как ужасно была эта мансарда с желтыми грязными стенами!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 не располагая средствами, чтобы обставить эту клетку, не уступающую венецианским свинцовым камерам, бедная женщина никому не могла ее сдать. Свинцовые камеры, тюремные камеры под крышей дворца дожей в Венеции. Стены их были обиты свинцом, чтобы заключенные мучились от жары.